Наконец, в начале июля 1939 года нас привезли во Владивосток и разместили за городом в деревянных бараках, обнесенных колючей проволокой. Там было много заключенных, прибывших ранее. Нас продержали здесь 10 дней. Стало ясно, что, во-первых, войны с Японией нет, а, во-вторых, нас везут на Колыму задерживали же нашу отправку потому что поджидали другие эшелоны чтобы заполнить большой корабль однажды я услышал голос дежурного по лагию кто хочет пойти на работу носить воду в кипятильнике соскучившись по работе я немедленно изъявил желание и боялся как бы кто не перехватил эту работу на мое счастье конкурентов не оказалось воду для заключенных кипятилия В двенадцати походных военных кухнях старого образца, стоящих неподалеку от бараков, а водопроводная колонка была оттуда примерно в 100 метров. Очутившись в стороне от общей сутолки, не видя грустных лиц и не слыша охов и вздохов, я, насколько можно, успокоился, расправил плечи и с большим удовольствием стал трудиться. Погода была хорошая, светило солнце, дул приятный ветерок. Расстегнув ворот гимнастерки, я подставлял ветру грудь, с упоением вдыхал свежий воздух и думал. Спасибо вам, солнце и ветер, за то, что вы милостивы к нам, невинно осужденным. Осужденный по бытовой статье бригадир рабочих у кипятильников, видя мое усердие, сказал, что всегда будет звать меня на работу. Я был рад, мне здесь нравилось, я старался вовсю. Работал днем и ночью и уходил в барак лишь на поверку и поесть. Как-то утром пришла за кипятком большая группа женщин. У каждой было в руках по два ведра. От них я узнал, что прибыл эшелон женщин, осужденных по статье 58. Командир 7-го кавалерийского корпуса Григорьев был арестован год назад. Не исключено было, что среди арестованных находится и его жена. Еще будучи на свободе, я слышал о том, что часто арестовывали сперва мужа, а потом жену. Спросил женщин, нет ли среди них Марии Андреевны, жены командира корпуса Григорьева. «Нас так много! Мы не знаем, есть ли среди нас такая, — сказала одна из женщин. А что ей передать, если ее увидим?» Скажите, чтобы пришла за кипятком завтра утром, что ее хочет видеть Горбатов, командир дивизии. Хорошо поищем, спросим, раздались голоса. Когда на следующий день утром женщины снова пришли за кипятком, среди них оказалась не жена Григорьева, а ее племянница, которая воспитывалась у них с малых лет, а затем вышла замуж за начальника особого отдела дивизии Бжезовского. Сперва арестовали ее мужа, а потом вскоре и ее. «Вот где встретились, Александр Васильевич», — сказала она. «Да, Любочка, не ожидал увидеть вас когда-нибудь в такой обстановке». Ее обвинили в шпионаже, осудили, и она следовала на Колыму. Нам удалось поговорить через проволочный забор еще один раз. Наш пересыльный лагерь пополнялся все новыми людьми, прибывавшими с очередными эшелонами. Затем нас перевезли в бухту Находка, на переход Джурма, и мы отплыли в Магадан. Тоска, безысходные горе ещё сильнее придавили несчастных людей когда корабль удалился от материка. Даже меня, ни на минуту, не терявшего надежды на освобождение, временами охватывало чувство обреченности. На пароходе нас было около семи тысяч, сидели мы в тюрьме в отдельных отсеках. Время от времени нас выводили на палубу подышать свежим воздухом. Однажды во время прогулки мы увидели, что наш пароход идет через ворота Лаперуза. Справа виднелся японский берег, а слева южная оконечность Сахалина, захваченная японцами в 1904-1905 годах. Нас охватила какая-то тревога. Мы даже говорили от волнения тихо. Я думал, в то время если нас не освободят до войны с Германией и Японией, то нам отсюда уже не вырваться. Эти ворота закроются для наших судов и останется единственный маловероятный путь по воздуху. До ворот Лаперуза погода стояла хорошая, а когда вошли в Охотское море, начались штормы, качка была невероятной, наш океанский пароход бросала как щепку. Хотя меня мутило меньше, чем других, я тоже страдал, потому что в тюрьме было очень душно, а в шторм на палубу нас не выпускали. Капитан и начальник конвоя опасались, как бы кого из нас не смыло волной. Потом отвечай, если счет не сойдётся. В Охотском море со мной стряслось несчастье. Рано утром, когда я, как и многие другие, уже не спал, ко мне подошли два уркагана,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 Они остановились и начали меня снова избивать на глазах притихших людей. Другие уркаганы, глядя на это, смеялись и кричали, «Добавьте ему, чего орешь! Сапоги давно не твои!» Лишь один из политических сказал, «Что вы делаете? Как же он останется босой?» Тогда один из грабителей, сняв с себя опорки, бросил их мне. Я не раз слышал в тюрьме рассказы о скотской грубости уголовных, но, признаться, никогда не думал, что в присутствии других заключенных могут вот так безнаказанно грабить. Как бы там ни было, я лишился сапог, а жаловаться было бесполезно. Охрана во главе с начальником ладила с уркаганами, поощряя склонность к насилию, и пользуюсь ими для издевательства над врагами народа. Моим соседом Панаром был крупный инженер, не раз бывавший за границей, Логинов. С ним мы быстро сошлись и частенько беседовали на различные темы. Самым приятным временем суток были те полчаса, когда нас выводили на палубу подышать свежим воздухом. Все эти изнурительные семь суток плавания Мы питались сухим пайком, который доходил до нас в сильно урезанном виде. Да получали немного кипятку. Многие не выдержали такого режима и заболели. По уменьшившемуся ходу судна, ослабевшей работе двигателей, беготне по палубе и крикам мы догадались, что подходим к берегу. Вот застопорились машины, слышен был топот ног над головой через час открылся наш люк и раздалась команда выходи на палубу началось обычное построение по пятеркам и передача человеческого груза новому конвою перед нами виднелся небольшой новый город за ним теснились горы опять команда шагом марш и заключенные двинулись колонной в неизвестный путь бросая последний взгляд на море, на пароход. Вероятно, у каждого было на душе одно и то же. Увидим ли море еще раз? Придется ли плыть на пароходе при более счастливых обстоятельствах? Мы пришли в Магадан, в центр Колымского края. Кто-то, по-видимому, уже знавший эти места, тихонько пропел Колыма ты Колыма, дивная планета, десять месяцев зима, остальное лето. Магадан нас встретил неприветливо, моросил дождь, было холодно, выбоины на дороге полны воды. Шли молча, каждый думал о своем. Прохожие не обращали внимания на нас, вероятно, эта картина магаданцам уже примелькалась. В луже остался мой опорок. Я наклонился, стал его искать, этим затормозил движение. Получил увесистый тумак и упал боком в лужу. Соседи помогли встать. Порядок в колонии был восстановлен. Я мог ответить конвоиру только укоризненным взглядом, который он и не заметил. После кое-какой... Санобработки и разбивки по группам всех нас, кроме явно больных, направили на отдаленные прииски в 500-700 километрах от Магадана. Нет сомнения, что большая роль в первоначальном развитии и эксплуатации Колымского края принадлежала заключенным, с тех пор, конечно, как сюда стали посылать так называемых врагов народа, людей высокой квалификации в самых различных отраслях труда, привыкших трудиться не за страх, а за совесть. Но нет сомнений в том, что эти же люди могли бы принести пользу неизмеримо большую, если бы они не были удручены неотвязной мыслью о своем незаслуженном унижении, если бы их не терзала тревога за судьбу близких, если бы они жили в человеческих условиях, если бы их трудовыми усилиями распоряжались знающие и добросовестные руководители, а не надзиратели, упоенные случайно доставшейся бесконтрольной власти. Цель моего рассказа — поведать молодому поколению о людях, не потерявших даже в этих условиях веру в справедливость, в нашу великую ленинскую партию и родную советскую власть. Хотя многие из них потеряли надежду вернуться, когда бы то ни было на свободу. Но встречались среди нас и такие, которые утратили веру во все самое дорогое для советского человека. И, думая лишь о том, как бы выградить себя, шли на все, что угодно было негодяем действительным врагам коммунизма и советского народа. Своё отступничество... Некоторые из этих трусов прикрывали всякими философиями. Невинно осужденных я видел много. На пересыльном пункте во Владивостоке, в Магадане и других местах большинство этих несчастных считали себя обреченными. Против своей воли они были вынуждены подписать протоколы допросов, где говорилось об их несуществующих преступлениях и клеветать на других невинных людей. Товарищи искренне и тяжело переживали эту трагедию. В разговорах между собой они не скрывали своей подавленности и откровенно рассказывали о своем вынужденном поведении на следствии. Почти все, кто ставил подпись под протоколами допроса, шли на это после того, как перенесли физические и нравственные муки и больше вынести не могли. Многие из них после безрезультатно пытались отречься от своих показаний которые давали в надежде, что все разъяснится, когда дело дойдет до суда. Какой суд их ждал, это я знал по своему опыту. А ведь большинство не дождалось и такого суда. Их приговаривали заочно особые суды, тройки. И все-таки эти несчастные продолжали писать заявления, годами не получая ответа. Они хотели исправить против воли сделанное ими зло, И верили, что партия коммунистов искоренит преступников, прикрывающихся ее именем, что народная подлинно коммунистическая советская правда восторжествует. Я знал, что было немало людей, отказавшихся подписать лживые показания, как отказался я. Но немногие из них смогли пережить избиения и пытки. Почти все они умерли в тюрьме или тюремном лазарете. От этой участи меня избавило крепкое здоровье, выдержавшее испытание. Очевидно, суровые условия моего детства и юности, а потом долгий боевой опыт закалили нервы. Они устояли против зверских усилий их сломить. Люди психически, но не морально сломленные пытками, в большинстве своем были людьми достойными, заслуживающими уважения, но их нервная организация была хрупкой. Их тело и воли не были закляны жизнью, и они сдались. Нельзя их в этом винить. Встречались, правда, настолько малодушные и трусливые люди, что подписывали клеветнические материалы после первого же допроса с пристрастием или клеветали на себя и других, только наслушавшись в камере рассуждений о том, что все равно подпишешь. Эти падали духом и начинали болезненно фантазировать, придумывать небылицы, даже еще не увидев резиновой дубинки. Конечно, об уважении к ним говорить не приходится. Однако не каждый из потерявших себя людей мог жить на такой основе. Моим соседом Панаром был в Колымском лагере один крупный когда-то работник железнодорожного транспорта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 Хотя я не скрывал крайнего нерасположения к этому теоретизирующему клеветнику, тот почему-то всегда старался завести со мной разговор. Меня это сначала злило, потом я стал думать, что он ищет в разговорах успокоение своей совести. Но однажды, будучи выведенным из терпения, сказал ему, «Ты и тебе подобные так сильно запутали клубок, что распутать его будет трудно. Однако распутают. Если бы я оказался на твоем месте, то давно бы повесился. На следующее утро его нашли повесившимся. Несмотря на мою большую к нему неприязнь, я долго и болезненно переживал эту смерть. Среди заключенных ходил слух, будто некоторые из арестованных давшие нужные следователям показания, освобождались даже без суда, хотя и признали себя участниками заговора. Но этому слуху верили немногие, не верил ему и я. Лишь позднее пришлось убедиться в том, что это правда, и такие случаи бывали. В июле 1939 года я попал на прииск Мальдяк, что в 650 километрах от Магадана. Везли нас на машинах пять суток. Первые 450 километров по выбитому шоссе, а остальные 200 по грунтовой дороге. Дорога проходила по сильно всхоломленной местности, поросшей лиственницей, осиной, березой и кедром. Во время остановок мы с жадностью набрасывались на спелые кедровые шишки и запасались именно дорогу. Углубляться в лес не разрешалось под угрозой смерти. Машины удалялись от Магадана, увозя нас в глубины неизвестного нам края. Поднимаясь все выше, мы все реже видели человеческое жилье. На перевале невольно залюбовались красивым нагромождением гор. Один из осужденных даже воскликнул, Странно смешивая восхищение с горькой иронией. Смотрите, как высоко вознесла нас судьба. Когда бы мы еще увидели такую красоту? Судьба, — ответил ему другой. Ну что ж, можно сказать и так. Как в песне, то вознесет его высоко, то бросит в бездну без стыда. Глядя на низкие искривленные деревья, третий нашел грустное сравнение. Вот так и нас согнут там, куда везут. Да нет, худшее осталось позади, ответили ему без особой уверенности. На перевале дул такой сильный ветер, что на поворотах мы чуть не вылетали из машины. Я заметил, что, видно, вольному хозяину гор не нравится приезд невольника «Да», — ответил сидящий рядом, — «но ведь и мы когда-то были вольными, как ветер». «Строили догадки, кто были первые, что шли пешком по этим местам в поисках золотого клада. Гибли одни, за ними шли другие. И вот пришла наша очередь».